Глава 6: Аслан Бидза. Его удивительная жена Схема культа отдела Наконец, мы расстались с Белогубовым и вошли в библиотеку читальню. Это довольно просторная комната с книжными шкафами. Справа длинный стол, на нем разложены газеты, на стенах картины и диаграммы. Войдя в читальню, я обратил внимание на заключенного в крестьянской одежде. Лет пятидесяти, 55 в огромной казахской папахе. Он сидел возле двери и читал газету. «Это наш Аслан Бедза!» – обрадованно воскликнул Бенджамен и обратился к нему. «Аслан Бедза, познакомься-ка с нашим новым товарищем!» И, взяв его за руку, потащил ко мне. Мужественное лицо, совершенно посидевшие волосы, но энергичный, как юноша. «За что сидишь?» Задал ей ему свой обычный вопрос. «Да разве я знаю, товарищ Джан? Говорят, бандиты...» «Как это бандит?» «Да так, бандит и все. Но дело мое совсем другое, и долго о нем рассказывать. Длинная история». Надо сказать, что с первых же дней я заметил, здесь не встретишь ни одного заключенного, который считал бы себя виновным. Все без исключения, даже люди, совершившие убийство искренне возмущались тем, что их осудили. Послушать их, так все они ни в чем не повинные люди, которых насильно держат в исправительном доме. Более того, эти преступники не притворяются невиновными, а искренне верят в это, и эта вера – нечто вроде инстинкта, почти естественный предрассудок, противоречить которому, как я убедился впоследствии, дело совершенно безнадежное. Это был глухой, стихийный протест социальных животных. Протест против тех, кто изолировал их от нормального окружения. Глухой, стихийный протест, который непреодолим, как любой социальный инстинкт. Совершенно ясно поэтому, что инстинкт этот не подчиняется никакому закону логики. Как бы вы ни старались убедить заключенного, что он, убив или ограбив, совершил преступление, он все равно останется при своем мнении. Конечно, согласится с вами, что совершил что-то недозволенное, но всячески постарается оправдать себя, и в конце концов это самооправдание перейдет в глухой социальный протест. А против кого направлен этот протест, он и сам не знает. Это инстинкт, физиология, словом, все что угодно, но факт упрямый, как и все факты. Что же касается Аслан-Бедза, он потом поведал мне свою историю. И я так и не решил, сказка это или быль. Аслан-Бедза жил в деревне с женой. Он очень любил ее, но жена любила его сильнее. Я много читал и слышал о любовных историях, но такую услышал впервые. «Так вот, послушай-ка, сынок, детей у нас не было, и в деревне начались пересуды, что, мол, не от жены это, а вроде как от меня». Тут жена моя истерпела, решила доказать людям, что не я в этом виноват, а она. И пошла в соседнюю деревню, чтобы взять мне новую жену. Ну, а я не смог снести такого позора. Удрал в горы, разбойником стал. Десять лет я разбойничал в горах, но никого и пальцем не тронул. А потом пришли большевики, поймали меня, говорят, бандиты, разбойник. Вот вкратце история Аслана Бедза, которая, хотя и примитивно трагична, но может соперничать с любой шекспировской трагедией. Правда, потом я узнал, что Аслан Бедза, рассказывая мне свою историю, скрыл незначительный факт. В 1920 году, во время казахского восстания, он довольно активно помогал Дашнакам. Но, несмотря на это, Аслан битза был безобидным и прямодушным человеком, и Центральный исполнительный комитет вскоре помиловал его. Когда я в первый раз встретился с Асланом Бедза, я ничего не знал о нем, и он привлек мое внимание по другой причине. Мне почему-то показалось странным, что он читает газету. «Ты любишь читать Аслан Бедза?» «Очень люблю. Век буду благодарен советской власти. Грамоте меня здесь, в школе обучили». «Да я еще работаю в культа дела. Здесь я целый день читаю газеты. За полтора дня считают. Дай бог им здоровья». Что до советской власти, к ней я жалоб не имею. Кроме Аслана Бедза, за столом сидело еще несколько заключенных, и все они читали газеты. Большая часть крестьяне, и среди них несколько азербайджанцев. Эти читают газету «Яни «Новый путь», набранную латинским шрифтом. В школе исправительного дома их обучили латинскому алфавиту. Тут Бенджамен отозвал меня в сторону и показал нависевшую на стене картину, напоминавшую плакат. «А это старые новые тюрьмы», — Белогубов нарисовал. Я с интересом начал изучать эту картину. Она разделена на две равные части, как бывает на лубочных картинках, и в каждой половинке пять рисунков. Они изображают царскую тюрьму и советский исправительный дом. На правой стороне. Один. Крестьянина избивая, бросают в тюрьму. 2. Арестанта заковывают в кандалы. 3. Маленькая грязная камера, на полу арестанты играют в карты, избивают друг друга. 4. Грязного истощенного арестанта выбрасывают из тюрьмы. 5. Освобожденный арестант тут же у ворот залезает в карман прохожего, из-за угла бежит полицейский, чтобы снова арестовать преступника. Вот бывшая царская тюрьма и ее воспитательная политика. Простым, лубочным, понятным языком говорит Белогубов в рисунках справа. На левой стороне. 1. Заключенный в сопровождении милиционера входит в исправительный дом. 2. Заключенный работает в столярной мастерской. 3. Заключенный в школе. 4. Заключенный получает в канцелярии исправительного дома свою зарплату. 5. Освобожденный заключенный по дороге в деревню. В одной руке книги, в другой сверток. Очевидно, это подарки жене и детям. Так рассказал об исправительном доме и советской воспитательной политике в своих картинах слева заключенный того же исправительного дома Константин Белогубов. Потом мы осмотрели стенную газету «Луч». Она выходит на трех языках – армянском, азербайджанском и русском. На книжных полках – политическая литература и билетристика. Надо сказать, что библиотека не очень богатая. Впоследствии мы значительно пополнили книжный фонд библиотеки. «Какие книги вам нужны?» – спросил я у библиотекаря, который работал по совместительству и маляром, и плотником. Художественная литература. Дайте побольше романов, больше ничего не нужно. Читают и политическую литературу, но мало. Дайте билетристику. Так кажется во всех тюрьмах и исправительных домах. Люди, наверное, пытаются найти утраченную свободу, почувствовать прелесть вольной жизни, хотя бы в книгах. Такова жизнь. Осмотрев библиотеку-читальню, мы пошли в канцелярию отдела, где я познакомился с заведующим, и он показал мне схему культотдела. Культотдел имел следующие секции. 1. Литературную куда входили библиотека читальня, стенная и живая газеты, шахматная подсекция. 2. Театральную, которая имела три группы армянскую, азербайджанскую и русскую. 3. Художественную, которая делилась на две подгруппы школьную и производственную. 4. Юридическое бюро, в обязанности которого входило оказание юридической помощи заключенным. Бюро составляло просьбы, приглашало адвокатов, организовывало общедоступные лекции по юриспруденции и так далее Юридическое бюро находилось в канцелярии, и здесь у стола постоянно толпились заключенные. 5. Товарищеский суд с отделом прокуратуры и адвокатской коллегии. 6. Физкультурную секцию. Эта секция существовала только на бумаге. Заключенные, в особенности крестьяне, избегали физкультуры как чего-то постыдного. Организационные лекции не дали никаких результатов. Такой была схема отдела: Председатели секции составляли культкомиссию, которая избиралась на всеобщем собрании заключенных. Здесь выбирались также председатель культкомиссии и прокурор товарищеского суда. Культотделом руководил заведующий, который не был заключенным и входил в администрацию исправительного дома на правах члена коллегии. Школа непосредственно подчинялась зав. отделом, а через него – ереванскому политпросвету. Из города было только два учителя, остальные – заключенные, всего шесть человек, причем четверо из них – азербайджанцы. При школе действовал кружок политграмоты и сельскохозяйственный кружок. Первым руководил заведующий культ отделом, а вторым молодой заключенный, бывший агроном. Когда мы с заведующим культ отделом вошли в школу, там занималась азербайджанская группа. Ну как, легко? спросил я по-азербайджански. Калайде, Калайде, дружно ответили они. Я взял у одного заключенного тетрадь и начал громко читать. Надо было видеть в эту минуту выражение его глаз, чтобы понять, Как простой крестьянин может восхищаться обычными вещами? Я тоже был восхищен, но не собственным чтением, а успехами этих турецких пейзанов. Они показали мне свои письма. Если перевести эти письма на армянский язык, то они ничем не отличались бы от знаменитого письма отца Гекора. Тот же стиль, тот же непосредственный интерес к жизни родных и животных. Те же приветы каждому родственнику в отдельности. Та же наивная крестьянская грамматика. И здесь я познакомился с Багдасаром, знаменитым в исправительном доме Багдасаром, который вместе с азербайджанскими пейзанами изучал латынь. Но о богдасаре после. Мы вышли из класса и, не знаю почему, снова забрели в театральный зал, поднялись на сцену. Чудной Амо все еще корпел над своими декорациями, а Белогубов и Барвельман рисовали картины. Я был так поглощен своими недавними впечатлениями, что совершенно позабыл, где нахожусь. И вот, не знаю, как это случилось, я пришел в себя перед распахнутым окном, сквозь решетки которого виднелся осенний Ереван. Неожиданно сильным было впечатление, словно мне на голову вылили ведро студеной воды. Ереван с плоскими глиняными крышами и пепельными садами огорошил меня, одурманил и опьянил. Глянул я на Бенджамена, он тоже смотрел на Ереван. А в глазах его неизбывная, беспредельная тоска, я бы даже сказал, животная тоска. Он находился в исправительном доме около двух лет и всего два-три раза бывал в городе. «Эх, стать бы вон тем деревом», — тихо сказал он, показав навидневшуюся вдали точку. «Здорово было бы». «Не, деревом быть не стоит, торчал бы ты все на одном месте». Ну и что же, зато свободным был бы, еле слышно возразил Бенджамен. Лучше быть деревом на воле, чем здесь человеком. Мы молча отошли от окна. Потом только я по-настоящему понял извечную истину его слов истину простую, естественную, о которой написаны тысячи стихотворений. Когда мы с Бенджаменом спускались вниз, к нам подбежал лазги с горящими от возбуждения глазами. Эй, гляньте-ка, хорошо подмели, и он показал на вычищенный коридор, а потом таинственно, очень конфиденциально подошел ко мне. Правую руку веером приложил к моему уху, приник губами и, не отрывая глаз от Бенджамена, шепнул мне, но так, чтобы и Бенджамену слышно было: К нам новую шлюху привели. Умереть мне на месте, если вру, и заблел, как коза. Потом сделал серьезное лицо, недоуменно повел руками и добавил. — И чего этих шлюх волокут сюда, никак не пойму. — Да разве баба стоит того, чтобы ее сажали в тюрьму, да еще хлебом кормили? — Подложить бы дровишек и... — Что ты, Лазги, ведь они такие же люди, как и мы с тобой. — Люди? Лазги от удивления стукнул себя по груди. — Ежели они люди, то Лазги — собака. Феноменальным ненавистником был Лазги. Окончен семинарию обязательно стал бы наирским отто Вайнингером. Этот чудесный лазги.